Глава двадцать восьмая Морли не объявлялся довольно долго. Он вошел, немного запыхавшись, но я знал, что если он и убегал от кого-то, то только от себя. Больше он никого не боялся. «Небольшая пробежка после еды?» — поинтересовался я. «Да, вроде того. Я вернулся, но вас не застал и решил сделать миль пять-десять, пока есть время». Я не тренировался со времени нашего отплытия из Танфера. Для Морли Дотца он выглядел чересчур бледным. Что-нибудь случилось? Влип в историю? Не совсем. Дай мне отдышаться и поведай о ваших успехах. Я поведал. Мне показалось, что сцена на пирсе его немного развеселила. Теперь твоя очередь. Вначале вывод, а затем пара фактов в его поддержку. А вывод такой. Ты, Гаррет, взялся за дело, которое превосходит наши возможности. Похоже, на мозоль мы наступили какой-то большой шишки, и она начинает на это реагировать. Выкладывай факты. Моя пробежка привела меня в знакомые места. И я решил проверить, какие результаты принесла моя подачка одному из этих паразитов-грызунов. Случилось чудо из чудес. Я получил кое-какие сведения. Зэк-Зак вернулся в город. Он появился сегодня ранним утром. Часом позже ему пошли визитеры. Я выдал паразиту премию и приказал не спускать глаз с Зэк-Зака. Это одна группа фактов, Морли. Как насчет тех фактиков, которые нагнали на тебя страху? Он не вступил в спор, а это доказывало, что он действительно нервничает. Я решил заскочить к отцу Райну. Чтобы никого не беспокоить, прошел через черный ход. В главном зале шла какая-то служба. Он все никак не хотел добраться до сути. Это означало, что суть ему совсем не нравилась. «Гаррет, Райн умер. Он сидел за своим письменным столом, мертвый, как колода. Еще не успел остыть». «Убит?» «Не знаю. Ран я не видел. Но есть и другие способы». Способов множества и колдовство, и яд. Он не похож на человека, который кончает с собой только потому, что не сумел ответить на вопросы пары незнакомцев. Особенно если учесть, что его босс и отец Майк стали призраками. Морли хотел сказать, что они исчезли. Когда? Вскоре после завтрака. На первое подавали сливы. Отец Майк за завтраком присутствовал. Когда я сообщил слушке, что отец Райен выглядит не вполне здоровым, ни Сейра, ни Майка найти не удалось. Никто не заметил, когда они ушли. Может, они просто решили избежать встречи с таким болтуном, как ты? Может быть. Отец райн умирая, попытался оставить записку. Я не понимаю, что это значит, но прихватил ее с собой, поскольку ты ищешь замужнюю женщину. Он передал мне скомканный клочок бумаги. Я расправил его на столе. Всего лишь два слова, начертанные дрожащей рукой крупными печатными буквами. Венчание кровью. Венчание кровью? Что это может значить? Не представляю, Гаррет. Я знаю лишь одно. Отец Райан четвертый. Они мрут вокруг нас, как мухи. Морли был прав. Четыре смерти. Три казались непредумышленными. Грабитель в жилище Дэни, дядюшка Лестер и налетчик рядом с мэрией. Теперь еще одно убийство при невыясненных обстоятельствах. Похоже на то, Морли. Мы меняем планы? Нет. Пойдем поболтаем с парнями в мэрии. Серебряная монета подхлестнула память охранника, и парень честно признался, что ему щедро заплатили за то, чтобы он на час оставил свой пост. Он дал нам превосходное описание ничем не примечательной личности, совершившей эту сделку. Видимо, это был тот самый тип, который не пережил нашей встречи. Клерк не был рад снова нас видеть. Он даже вдруг попытался покинуть веренный ему участок, но Морли набросился на него, как волк на кролика. Вновь образованный комитет отправился в пустой зал провести небольшую конференцию. Чиновник помог нам не больше, чем охранник. Но он сказал, что они появлялись снова, чтобы еще раз расспросить о нас. Как я понял, уже после того, как мы блестяще отбили атаку в проулке. Клерк уверял, что после разговора эти типы решили, что мы вовсе не те, кого они ждали, и что ошиблись, заподозрив не тех людей. «Кто же, черт побери, мы такие?» Их обескуражили слова исследователей из Танфера». Отпустив чиновника, мы двинулись в гостиницу. «Этот парень был не совсем откровенен», — заметил я. «Он у кого-то на заметке и испуган так, что нам не напугать его сильнее».